Шестинедельная война. 10 мая-25 июня 1940 года. Для Нидерландов война закончилась через пять дней. За этот же короткий период времени фактически была решена судьба Бельгии, Франции и английских экспедиционных сил. Для немцев все шло по плану. И не только по плану, в соответствии со стратегическими и тактическими замыслами. Их успехи превзошли даже самые безрассудные мечты Гитлера. Его генералы были поражены молниеносной быстротой и размахом собственных побед. Что касается руководителей союзных держав, то развитие событий, которых они никоим образом не ожидали, и последовавшая затем полнейшая неразбериха, которой они не могли ожидать, просто парализовало их. Сам Уинстон Черчилль, который вступил на пост премьер-министра в первый день сражения, был ошеломлен. В половине седьмого утра 15 мая его разбудил телефонный звонок премьер-министра Франции Поля Рейно из Парижа, который взволнованным голосом сообщил «Нас разбили, нас бьют». Черчилль не мог этому поверить. Чтобы великая французская армия исчезла за одну неделю, это невозможно для меня были непостижимы масштабы революции, произошедшей в военном деле со времен последней войны и проявившейся в массированном применении танков», — писал позднее Уинстон Черчилль. «Танки, семь танковых дивизий, сосредоточенные на самом слабом участке обороны западных союзников для крупного прорыва. Вот что позволило добиться таких результатов». Эти танки пикирующие бомбардировщики, парашютисты и десантируемые по воздуху войска, высадившиеся далеко позади оборонительных рубежей союзников или прямо наказавшиеся неприступными форты, повергли в полнейшее смятение западных союзников. И все же мы, кто в это время находился в Берлине, не могли не удивляться тому, что тактика немцев и их способы действий оказались столь ошлабляющими для лидеров западных держав. Разве войска Гитлера не продемонстрировали свою эффективность в боевых действиях против Польши? И там крупнейшие прорывы, завершавшиеся окружением или уничтожением польских армий в пределах недели, были осуществлены благодаря массированному применению танков, после того, как пикирующие бомбардировщики сломили сопротивление поляков. Парашютисты и воздушно-десантные войска действовали в Польше неэффективно, Даже когда их использовали в ограниченных масштабах, они не смогли захватить ключевые мосты в исправном состоянии. Но в Норвегии за месяц до наступления на западном направлении они действовали удивительно успешно, захватив Осло и все аэродромы, усилив отдельные небольшие группы, которые были высажены с моря в Ставангере, Бергене, Тронхейме и Нарвике и тем самым обеспечив успешное удержание этими группами захваченных районов. Неужели союзные командующие не изучили особенности этих компаний и не сделали для себя соответствующих выводов?